Глава 120. Японская философия Нао получал «Жизнь самурая — это влечение к смерти. Если человек привык к такому влечению, через него не пройдет и десяток врагов. Для совершения деяний надо обладать фанатизмом и влечением к смерти. Если позволить овладеть собой сомнением, будет поздно применять силу. Согласно заповедям самурая, верность и сыновнее почтение излишнее». Достаточно только влечения к смерти. Тогда и верность, и почтение к родителям сами войдут в привычку. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».